Эпилог. Московская губерния, село Гаретово, барский дом Бестужев. Конец, значит, с великим канцлером. Нету больше Алексея Бестужева. Поместье лишили, деньги отобрали, ни тебе чинов, ни тебе орденов, жизнь подарили. Живи, Алёшка. В деревеньке последней гнилущей, До да жизни радуйся, что еще солнце тебя греет, дождь мочит, снег заметает, да небо в глаза глядит. И зато в ноги кланиса. Урядника каждого начальником себе считай. Нет-нет, не все еще с сбесужен. Выход, выход должен быть всегда находился. Неужто теперь не найдется? Должен найтись. Жил-то как? В щеголях не ходил. Кабы бы захотел, когда успеть? Не хотел, в отца пошел. Одна служба на уме, что с молодости, что под старость. С ней к месту не прирастешь, часу у спортными зря не потеряешь. Считалось, в столице родился. Рассмотреть Москвы толком не успел. И то сказать, сколько их дворян Бестужевых развелось к Петровским годам. Служил их бесперечь десятка два стольников при царице Просковии Федоровне, при патриархе царских четверо. А подишь ты, один, отец Пётр Михайлович, милости государю заслужил прозываться вторым прозванием. Все безтуживы А он с роднёй Бестужев-Рюмин, чтоб в отличность, чтоб не как все. Древнее иных выходит, знатнее. Жил когда-то Яков Рюма, сын Гаврила Бестужева, три века назад. От него сразу разберёшь род вели, Родством с ним считались. Оно верно. И с двумя прозваниями довелось Петру Михайловичу, забравши сыновей на Волгу, в Богоспасаемый Сибирьск воеводой стать. Невеликая честь, от государевых дел далеко. В самом городе от силы полторы тысячи душ. От крепости после лихой осады стеньки Разина до казацкого бунтовщика Фески Шулудика мало что осталось. Слава одна. Ворот 8. Да стены деревянные. Да и то, беречься не от кого, разве ссылку отбывать. И вот был 4 года, как один день. Так ведь не забыл государь Петр Алексеевич воеводу своего покорного. Не как 705 год шел, как сходу в Вену посольствовать направил. Сынку старшему должность приотличнейшую сыскал. Много ли юнцов в 17 лет секретарями посольства становились? Да ещё в Копенгагене самом. Счёты удержавы нашей зданий куда какие трудные были. Ухо востро держать приходилось. И на тебе, вместо всех маститых да именитых, по сельскому делу причастных, братец старший Бестужев Рюмин Михайло. А если Климент Климента начать строить, непременно строить. Пусть видит И в ссылке государни императрице Елизавете Петровне верен. И осужденный, по навету осужденный, Бога за нее благодетельницу молит. А как же не по навету? Записку написал, потому что раб лукавый обманную весть подал. Раба зато казнить, семь шкур спустить мало, на дыбу поднять, чтоб сказал какое зло удумал. Зачем канцлеров в грех ввёл, чьим кознем послужил? Наветы есть. А что великой книги не писал? Так для того, что супругу сообщил, никакой на мысли не держал, не мог держать против благодетельницы милостивица своей. Если по-иному книге не сказала, врет. Всегда государни императрица врала, сплетни плела. Нешто помыслить можно, чтобы она, да императрица, да разве как Муж не и жена, тогда и думать иначе нельзя. А меня государыня не звала на совет, кому престол передать. Откуда мне знать, что в мыслях ее императорское величество держало? Коли по закону манифестом наследник объявлен, великая княгиня, супруга его, так-то и в танцах не отличался. Дипломата ассамблеи Не для минуэтов. Другого такого места для разговора не сыщешь. Когда у всех на глазах, чтоб примечали, когда мимоходом рта не раскрывши, чтоб не заметили. Иные через дам паутину плели. Не умел в угодниках полупрекрасного отрядясь не хаживал. За карточным столом до да прибором столовым ловчей выходила Иное дело поклоны, кому ниже, кому до земли, когда с почтением, когда с небрежением, где с приятностью, где с восхищением. Балеты только пятиметры придворные смотреть сбегались. Как в позицию станет, рукой полу кафтана откинет, париком тряхнет, да и заскользит, заскользит носком под ему одному ведомую музыку, и раз, и два, и слова не сказал А уж целый комплимент разрисован. Это ли не ловкость, это ли не премудрость? А Климента строить немедле. имени не объявлять. Всё отняли, откуда бы деньги? Тотчас спросит в крепость поволокут. А не у безтуживы найдутся. Для такого дела найдутся человека какого для дела подыскать, чтобы его именем до да незаметным, до да незнатным. Сразу тогда поймет, кому Климента достраивать, как не Алексею Бестужеву. Последнюю копейку не жалеет. Ей великой государю памятник кончает. День вошествия на престол благославлять не перестает. Вот как? Двора там уж нет. Разве из прихожан кого припомнить? Не припомнишь. Вы да не жил там никто, голь одна. Вот разве чтоб купил там двор победнее? Денег бы много не тратить. На церковной земле можно. Ему б тогда и строить. Врагам не передраться, а дело на всю Москву видно. А что, если Матвеева Козьму через меня человеком стал? По министерству моему чины получал. Фабричонку открыл, деньжонок прикопил. Глядишь, и в люди выйдет. Да и Векселя у меня на него есть, не отвертится. Да и чего вертеться то Для людей он строитель, ему уважение и почёт. Пожалуй, на нем и остановиться. Суда не звать, а по к нему послать. По тапочему и про Векселя напомнит, и дело растолкует. Пусть завтра же в Москву и пробирается, лошадь наймет и едет. Еще платки любил, батистовые, тончайшие, монограммами да кружевами в Париже изукрашенные, Ненароком на приемах на да балах терять. А Обронишь иной раз сам башмаком и откинешь, не спинушь за ним гнуть. Как памятка останется. Вот мол коков кавалер, какой обиход имеет, каких денег не жалеет. Утром в спальне на французской манер просителей в постели принимал. Волоса куафер без парика уберет, Сорочка в кружевах пенится. Руки от перстней не поднять. Халат калинаду шелковой, гербами графскими расшитой, С балдахина полог парчовый, а не у притолки поклоны бьют. Слов от робости не сыщут. Как на икону глядят. Золотые батюшкины слова. Толковал про туалет, чтоб не так моден, как дорог. Люди везде цену ценят. У нас тем паче в Европе, а уж в делах посольских превыше всего. Иначе как же, ведь канцлер Российской империи великий канцлер? Лет много набежало, седьмой десяток наполовину можно не дождаться. Да что это я, как не дождаться? Вот так голому и босому, в рубище до унижения, без чинов и почестей, на радость недругам в гроб лечь? Наследничков порадовать. С глаз долой и сердце вон. Анша лиш не выйдет. Капли Бестужевский одни чего стоят. Помрешь, докторы все на рецептах писать станут. Добрым словом поминать. Небезымянные какие капельки. Бестужевские Алексея Петровича. В науке долго помнят не делам государственным чита. И хитрости особой нет. Оно, конечно, батюшке за учителей добрых спасибо, что в Вене, что в Берлине. По ученому выйдет одна часть железа полутора хлористого до 12 частей спирта эфирного. Сначала в склянке белого стекла разлить И на солнышке подержать, покуда цвета никакого не останется, а там со света в темноту убрать, да нет, нет и открывать, покуда не пожелтеет. Лучшего средства, коли селёнки поупали, не сыскать. Зря что ли в фармакопее пошло: тинктура тоника нервина безтужефи. Одно слово удача. Климент Клементом, а еще сочинить книгу надо. Прогонение несправедливые и кротость незлобивую ангельскую. Здесь не дадут за границей издать, денег хватит, чтоб все читали. Кто ж в Европе без не знает? Все дивились, такой слуга верный Авапали в нищете дни смиренно кончает. Так и назвать утешение христианина в несчастье. Нечестием меня корили. Откуда время-то тогда на все обедные да сеношные брать? А вот теперь увидит, каков он безтуживто, церкви сын примерный. Тоже не помешает. Вену всегда поминал. Там многим хитростям цену узнал. среди них и художником придворным. Кому портрет заказать, когда каких денег не пожалеть? Можно и спесь свою потешить. Главное дело не упустить. Портреты они как поклоны. Безразумения одна глупость до карману потери выйдет. Можно дураком прослыть, можно и гнев монаршей, несказанный вызвать. Батюшка толковал, оттого нашим принцессам Иоановнам в вене партии не вышло, что не тот художник писал. Мало что сходственно. Мало, что с собой девицы хороши. Надо чтоб по моде, по политесу, по имени художникову, где все монархи, там и мы. А не то, что путешественник заезжий подвернулся. О путешествиях Дибрюиновых кто не читал, рассказов не слушал. А портрет дело особое. С ним шутки плохи куда там? Вот вот. И здесь портреты всюду заслать. Кто там еще из художников остался? Не потрафится натуру списать, Да и приехать не изловчаться. А мы из живописной команды кого? Да хоть и Вашку, что на каменном носу плафона писал. Пусть так и пишет. Халат старый замызганный, волос седой неубранный, глаз со слезой. Живописец и Вашка скверный, оно и лучше. Вот кто теперь великого канцлера пишет, а кто прежде писал, королевскими художниками брезговал, по вкусу до да помоди сыскать не мог. Каждый за честь почитал персону изобразить. Было. Было да кончилось. А портрет повторить во множестве. Не забыть бы чего? Да надпись еще приличествующая на портрете о мучениях безвинных не помешает чтоб всякой со смыслом глядел, ничего не упустил. Уж на что Петр Алексеевич царевича своего старшего не жаловал, О детях от Монсихи думку держал, а в словах писанных все по-людски, все как положено. В год, что в Санкт-Петербург закладывали, француз Гуэн помнится царевичев медальон деревянный резал. Гравюру потом была Так описал, мол, имя рек наследник империи и принцесса. На батюшку, на радостях, что по его мыслям вышло, удержу не стало. От себя мелкими литерками по кругу прибавил латынью. "Никогда верность не соединяла столь благородных сердец". Александр Даниловичу, как перевели, заулыбался, плечиком задергал. "Гляди, гляди, без тужи в свет рюмен!» Не доиграться бы тебе. Что ж, доигрался. Выпало батишки вместо Берлина Метава, вместо дел больших герцогиню Курлянскую истеречь. А мне непременно мучений безвинных. Мне молчать никак нельзя. Старик забудут, заживо похоронит. А мне во дворец, во дворец непременно вернуться надо, чтоб знали, чтоб Власть всю сполна вернули. У престола моё место. У престола самодержцев российских.